Глава одиннадцатая. Ковентри, Сиси. В четверг около полуночи на меня вдруг накатила волна оптимизма. А может, он жив? Как могла дурацкая пластмассовая кукла убить здоровенного мужчину ростом в шесть футов? Из урны для мусора я вытащила газету Стандарт, о которой до того и не слыхала. «Ивнинг Стендарт» — ежедневная лондонская вечерняя газета. В ней не было ни слова о совершенном мною убийстве. Возможно, лондонская пресса не сильно интересовалась провинциальными сенсациями, хотя и сообщала о других насильственных смертях, о людях, раздавленных сельскохозяйственными машинами, о тех, кто погиб, не сумев выбраться из горящих грузовиков или из затопленных карьеров. Дочитав газету, я сунула ее под свитер, преследуя две цели — чтобы согреться, а также прикрыть соски.